Глава 17. Алексис. Позже, в тот же день, вернувшись домой, и ненадолго уткнувшись лицом в подушку, я заставила себя принять душ. Когда в дверь уверенно постучали, был полдень, и я стояла в спальне, обернувшись в бледно-розовое полотенце и глядя в окно на деревья, ветки которых мягко покачивались в тумане. Усталость одолевала меня, путала мысли и делала до неприличия медлительной. «Дверь!» — крикнула Дейзи из другой комнаты. Мои подопечные тоже встали с позаранку. Но вместо посещения склада в опустевшем районе города остались дома. Они переживали и места себе не находили. Когда я вернулась, детям хватило сил лишь на то, чтобы лечь спать. «Я в полотенце! Лучше ты открой!» Отозвалась я, удивившись, почему Фрэнк не объявил о визитёре. Возможно, призрак ушел. Фрэнк с подозрением относился к Брия. Наверное, чувствовал, что Брия способна запихнуть его в новое тело что заставит его сопротивляться такому положению дел. Да уж, не очень приятно осознавать, что твой единственный способ вернуться в мир живых — оказаться в чьей-то оболочке. «Ты в полотенце и не закрыла дверь в спальню?» — неодобрительно спросил Мордекай. «Я как раз собиралась это сделать. Отстань!» «Ты вышла из душа десять минут назад», — проворчал он. «Спасибо за информацию, мистер Часы!» Я захлопнула дверь. «Боже!» Тонкие стены даже не приглушили возглас Дейзи. «Какая муха ее укусила!» «Она не знает, как помочь маме полубога», — ответил Мордекай, — «и сильно беспокоится». «Обязательно срываться на нас!» «Обязательно говорить так громко в доме с бумажными стенами!» — парировала я. Голоса детей оборвались, и я решила, что они отправились в прихожую открывать дверь. Я скинула полотенце, натянула джинсы и самую красивую блузку в гардеробе темно-фиолетовую, с овальным вырезом и пастельными разводами. Как бы мне не хотелось признавать, Мордекай прав. Ситуация с мамой Кира нервировала. Я пробыла в своей новой должности всего ничего, но уже чувствовала себя полностью потерянной. Проблема оказалась гораздо сложнее, чем я предполагала, и продолжала обрастать деталями. У Валенса явно немало козырей в кармане. Хотя у нас достаточно доказательств того, что он вредил духом, Это никак не помогало приблизиться к цели. Я чувствовала, будто проигрываю. Я ненавидела проигрывать. Это действительно портило настроение. Я схватила расческу с комода и кинулась в ванную комнату. В ту же секунду в дверь опять громко постучали. Остановившись в пустом коридоре, я заглянула в комнату детей. Дейзи и Мордекай равнодушно уставились на меня из своих постелей. Значит, они и не собирались вставать. Я показала расческой на входную дверь. «Почему вы не открыли?» «Если подождать, человек просто уйдет», — сказала Дейзи. Мордекай кивнул. Я уперла руку в бедро. «Вам что, память отшибла? Прошлой ночью в дверь постучали, а потом в дом вломились». Я повернулась к детям. «Видите, здоровенный фиолетовый синяк на щеке? То еще дерьмо. Я была уверена, что меня хотели убить». Я покрутила пальцем у виска. «Вот что делает команда Кирана, если вы не открываете дверь». «Все случилось ранним утром», — услужливо поправил меня мордыкай Я продемонстрировала ему расческу. «Хочешь, чтобы я разодрала твои колтуны?» «Хорошо, давай на чистоту». Дейзи села и зевнула. Прядь волос, скрученные в пучок, сползли на затылок. Они ворвались, чтобы понять, как мы себя поведем. Этого не повторится, но во время обучения могут быть и другие проверки. Ты реагируешь слишком бурно, а значит, проблема в другом. Надо ей помочь, — встрял Мордекай. Дейзи кивнула, и ее пучок еще сильнее перекосился. Согласна, она барахтается. Дейзи сцепила пальцы и приняла деловой вид. На ней была пижама с десятками злых единорогов. Каков план наступления? Она надела блузку, которую считает красивой. Мордекай прищурился. В комнате царил полумрак, и плотно задернутые шторы делали спальню, похожей на пещеру. Она собирается поехать в какое-то шикарное место. Я со вздохом переступила порог, кинулась к окну и распахнула штора. Тускло из-за тумана свет проник в комнату. Дети зашипели и закрыли ладонями глаза, словно вампиры. «Если хотите помочь, просто откройте дверь», заявила я, направляясь в коридор, а потом и в ванную. «К вашему сведению, блузка — самая крутая вещь в моем гардеробе, помимо костюма», — Мордекай спросил Дейзи. «Когда у нее первая зарплата? Ей надо сменить гардероб». В дверь забраванили. «Откройте!» — рявкнула я. «На крыльце явно стоит кто-то очень упорный», — сказала Дейзи, и я услышала, как она спрыгнула с постели. «Джек или Донован уже бы вошли», — заметил Мордекай. Его кровать заскрипела. Наверное, он тоже встал. «Да, но мне все равно, что-то тут не нравится», — проговорила Дейзи. «Возможно, это кто-то посторонний». Она заглянула в ванную комнату. «Тебе не звонил детектив из Нью-Йорка?» Я застыла с расческой в руках. «Ты постоянно будешь спрашивать о нем?» «Я не представилась и не оставила номер. Копы меня не найдут». «Как насчет мафии? Кто-нибудь преследовал тебя? Отирался рядом?» Боже. Мое терпение лопнуло, и я быстро двинулась к входной двери. Эта парочка могла вывести из себя даже святого. Я резко отперла замок, вцепилась в ручку и со всей силы распахнула дверь. Столько слов и она открыла ее сама, пробормотала Дейзи. Я могла полежать в постели. Мы могли, согласился Мардекай, и его кровать снова заскрипела. На крыльце стоял Зорна. На лице ни единой эмоции, но в глазах сверкало агрессивное раздражение. «Я пришел за девочкой», — без предисловий начал он. «Я займусь ее обучением». Я мрачно рассмеялась. «Прекрасно! Вымотай ее!» Я молча развернулась и побрела обратно в ванную комнату. «Меня?» — пискнула Дейзи. Ее уверенности как не бывало. Я остановилась, нахмурившись. Совсем не похоже на нее таким образом реагировать на подобное предложение. «Да», — ответил Зорн, — «собирайся». «Но...» Синие глаза Дейзи расширились. С ее бледным, словно фарфоровым личиком и общим изяществом она скорее напоминала хрупкую куклу, чем мелкого гремлина, по словам Бриа. «Почему я? Я здесь просто за компанию». «Теперь нет. Пойдем», — грубо отчеканил он. «Но...» Дейзи испуганно посмотрела на меня. С каких пор ты переживаешь из-за обучение? растерялась я. Это же Зорн, многозначительно ответила девочка. Он не обидит тебя, как и остальные. Киран виднее. Я махнула рукой. А теперь иди, научись чему-нибудь, и хватит меня мучить. Дейзи рванула в комнату. Наверное, чтобы одеться, а не спрятаться под одеялом. Нет, прорчал Зорн, заставив ее подпрыгнуть. Ты будешь тренироваться в том, что уже на тебе. У Дейзи отвисла челюсть и покраснели щеки. Реальность вступила в свои права. Дейзи явно боялась зорно, но только до тех пор, пока его приказ не вывел ее из себя. «Ты спятил!» — грубо огрызнулась она. Я усмехнулась. «Моя девочка». «На мне нет лифчика. Ты вообще в курсе, как неприятно бегать с болтающимися сиськами?» «А ты сама в курсе?» — спросила я. В ответ Дейзи едва не испепелила меня взглядом. «Ты должна быть всегда готова», — уперся Зорн. Я юркнула в ванную и достала фен, но не стала его включать. Мне хотелось дослушать разговор. Прежде Зорн решительно отказывался тренировать детей. Интересно, что изменилось, и не нужно ли мне вмешаться. «Никогда ничего не знаешь наперед, включая изменения твоего расписания и многое другое. Например, то, когда твое прикрытие будет рассекречено». Привыкай бегать без лифчика и надевай перед сном достаточно одежды, чтобы легко выпрыгнуть из окна глубокой ночью. Самое главное — привыкай чувствовать себя комфортно в собственном теле, чтобы в нужный момент не переживать о девчачьей пижаме и удобстве. Ты должна думать только о текущей задаче. Прямо сейчас эта задача — серьезная тренировка. Давай, твое настоящее обучение начинается сейчас. Я затаила дыхание, ожидая, что Дейзи взорвется или назовёт парня спятившим и запрётся в комнате. Она на такое не подписывалась. У неё нет долгов перед Зорном. Однако я услышала её шажки. Дейзи явно направлялась к выходу. «Подожди!» Я отложила фен и выглянула в коридор, увидев прямую спину и высоко поднятую голову Дейзи, которая уже стояла на пороге. «Что?» Зорн уже покинул дом. Я мельком увидела Бриа, которая шла по газону, но Дейзи шагнула на крыльцо и закрыла обзор. «Это хорошая идея», — спросила я, выскочив в коридор. «Что еще за обучение? Чья придумка?» Зор накинул меня взглядом, пока Дейзи направлялась к машине. Киран все одобрил, и он закрыл дверь. Внутри меня закипел гнев. «Киран одобрил? Какое отношение полубок имеет к моим подопечным, черт возьми?» Эй! «Что еще за шутки? Ты меня не заметил?» Брия распахнула дверь, а потом обернулась и посмотрела зорно вслед. «Я ведь шла сюда, а ты захлопнул дверь прямо перед моим носом. Ну, конечно, вали отсюда. Поглядим, что тебя ждет вечером. Наручники сами себя не снимут». Покачав головой, она скорчила гримасу и ворвалась в прихожую. «Мне жутко хочется хлопнуть дверью, но тогда, боюсь, крыша рухнет мне на голову». «Наверняка». Я приблизилась к проему и наблюдала за Дейзи, которая уже садилась в машину Зорна. «Что происходит?» «Почему они не взяли меня?» — спросил Мордекай, который топтался на пороге комнаты. Он был без футболки и не завязал шнурки кроссовок. Он очень торопился. Несомненно, Морди думал, что присоединится к Дейзи и Зорну. Брия проигнорировала вопрос Мордекая. «Зорн считает, что из Дейзи получится отличный шпион или наемный убийца. А это огромный комплимент, поскольку Зорн считает большинство людей абсолютно бесполезными. Мардека изменился в лице, и у меня сжалось сердце. К счастью, Брия поправилась раньше, чем я успела вставить слово. «У тебя другое призвание, малыш», — выпалила она. «Вы двое еще будете тренироваться вместе. Но ты обратишься и начнешь драться прямо как твои сородичи. Дейзи будет отставать». «Каждый из вас должен оттачивать свои лучшие стороны, понимаешь? Поэтому ей нужен зорн». В глазах Мордыкая мелькнул страх и восторг. Мальчик поджал губы. И снова Брия легко распознала его настроение. На сей раз она отреагировала сарказмом. «Да, ты скоро обратишься. И в доме воцарится счастье». Она пристально посмотрела на меня. «Господи, что ты напялила?» Я посмотрела на себя. «Блуску». Брия провела ладонью по лицу. «В каком странном цирке я оказалась?» Она прислонилась к стене и вздохнула. «Ладно, оставайся в фартуке художника, если он тебе нравится, только пойдем, у нас мало времени». Я одернула блузку. «Я надела самую красивую вещь в моем гардеробе, не считая костюма». «Позорище какое! Но сейчас это не моя проблема, поторапливайся». Я направилась в ванну и схватила фен. Брия последовала за мной. Я хочу выглядеть достойно». «Почему? Кирана не будет. Мы только кое-куда наведаемся, осмотримся и уберемся во свояси Надеюсь, мы не встретим ни души. Точнее, ни одного живого человека. ты там, может, и увидишь призрака. Но они о нас не сообщат, поэтому плевать». Я замерла с вилкой фена возле розетки. «Но я думала, мы собираемся в здание магистрата». «Не сегодня». Мы отправимся туда и поговорим с девочкой, если закончатся зацепки. Сегодня мы побываем в особняке Валенса. В списке матери Кира на три комнаты. Мы проверим их, пока отец Кирана будет на совещании. Не переживай Джеки. Джеке». ринулась к входной двери. «Я зашла поздороваться и уколола чувака иглой со снотворным. Он немного поспит. озорно но без разницы. Вот почему мальчикам нужно уметь заморочить голову. Тогда твои преступления останутся незамеченными. Но не советую проделывать такое с Кираном. Он лишь станет более непредсказуемым. А нет ничего хуже непредсказуемого полубога». Поток болтовни наконец иссяк. «Ну что, готово?» Я отмахнулась от безумной информации, которую Брия вылила на меня, и зацепилась за самое главное. «Ты собираешься к Валенсу?» Я замерла, обдумывая идею. Хочешь пробраться в дом полубога Сан-Франциско без приглашения и, как ты сказала, осмотреться? Брия, он убивает незваных гостей и запирает их души, чтобы мучить вечно. Ага, тот еще фрукда, абсолютно спятивший. Брия подтолкнула меня к выходу. Ну же, мы тратим время впустую. По-моему, ты меня не поняла. Брия, повторяю, он убивает незваных гостей. «Не переживай, нас не поймают». «Но могут, правда?» не Она замотала головой. «У них не получится. Все будет хорошо, и не Дрейф. Мы просто изучим обстановку и уйдем. Валенса даже нет в особняке, как и Кирана. Я проверила оба на совещании по обсуждению бюджета. Такие мероприятия длятся целую вечность. Мы будем в порядке». От переживаний меня стал бить озноб. В кровь выплеснулся адреналин. Я догадывалась, что, возможно, мне придется проникнуть в логово зверя, но в глубине души надеялась, что проблем не предвидится. А еще больше я надеялась, что Киран будет со мной, если сложности все-таки возникнут. Валенс беспощаден, точнее, совершенно поехавший. Если полубог нас застукает, он даже не будет выяснять, кто мы и зачем пришли. Нам конец. «Ты спятила? заявила я, включая фен. Мы должны дождаться Кирана. Ему не понравится, что мы совершили вылазку и не поставили его в известность. За Кираном следят, когда он в магической зоне. Валенс не доверяет сыну, и не зря. Вместе с Кираном мы вызовем больше подозрений. Брия немного помолчала. Нет, ужасные у тебя идеи. Поверь, я мастер по проникновению со взломом. В багажнике моей тачки даже припасен труп для обманного маневра. Если что-то случится, я, запихну в него душу безумца, отпущу кадавра, и мы убежим. Чокнутые души, оказавшиеся в незнакомом теле, сеют хаос. Живой труп отвлечет внимание. Сущий пустяк. Я вскинула руки в стороны. Ворваться в дом полубога — самоубийство, Брия! Только если нас поймают. И я уже не хочу говорить о том, что ты возишь труп в багажнике. Этот человек мертв, ему плевать. Теперь его тело просто истлевшее плоти кости. все нормально. Я вытаращила глаза. Почему Бриа способна спокойно говорить о подобных вещах? Я вас прикрою. Встрял мордыкай который просунул голову в ванную комнату. Его прическа представляла собой спутанные клочья разной длины. Волосы, выпавшие из-за болезни, уже начали отрастать. Ну вот. Бриа победоносно усмехнулась. Мальчишка нас прикроет. Решено. «Нет». Я посмотрела на подопечного. Затем на Брия. «Нет». мордыкай ты должен быть разумным. Это чистое безумие». «Несмотря на все за и против, вполне логично предположить, что надо действовать именно сегодня», ответил мордыкай «Территорию поместья наверняка охраняют». Брия сказала, что за Кираном постоянно следят. «Если тебе нужно проверить дом, сейчас настал лучший момент». Кроме того, пока у людей Валенса нет подозрений, а полубоги заняты другими вещами, вроде обсуждения финансов. Брови Бриа метнулись вверх, а уголки губ опустились. «Ого, а ты рассудительный парень!» «Спасибо», — улыбнулся Мордекай. «Это не комплимент. Возможно, ты согласился на авантюру, зато мы славно повеселимся». Мордекай нахмурился. «Я уставилась на парочку». Невидимый груз давил мне на плечи. Мордекай выглядел сосредоточенным и серьезным, а у меня от тревоги крутило желудок. К черту, я сделала выбор. Я готова осуществить этот невероятно глупый план.